Двадцать третья глава. Осень в этом году выдалась особенно влажной и душной. Рубашка липла к телу, под градом стекал по спине, крохотные мушки, ползающие по лицу, невероятно раздражали. Но Томас не смел пошевелиться, играя свою роль до конца. Едва ли кто-нибудь смог бы признать в бродяге, валявшемся за углом шумного салона, одного из богатейших плантаторов Луизианы. Шляпа, надвинутая на глаза, позволяла беспрепятственно разглядывать подъезжающих и выходящих из одной из самых грязных забегаловок техасской территории Новой Испании. Индейцы, беспрепятственно передвигавшиеся по городу, практически не привлекали чужого внимания. Женщин на улице не было, только изредка проезжал экипаж, в котором можно было разглядеть кружево мантильи и яркие блестящие глаза». Невысокий жилистый индеец появился в конце пустынной улицы, когда Томас решился, наконец, поменять свое месторасположение, сделав вид, что пытается встать, но тут же свалившись обратно, успев поудобнее подогнуть под себя затекшую ногу. В этот момент дверь салона распахнулась, на улицу вылетели двое мужчин, сцепившихся в драке. Невозмутимо переступив через дерущихся, индеец пошел дальше, останавливаясь надлежащим лежащим Томасом и небрежно пихая его носком мокасина. «Вставай, белый человек!» – презрительно протянул он, не обращая внимания на шум за спиной. «Мой вождь сказал, ты должен ему. Вставай, или я привяжу тебя за ногу своего мустанга и протащу через весь город». Томас недовольно заворочился, пытаясь увернуться от юркого носка индейской ноги, а дерущиеся, заинтересовавшись происходящим, медленно разомкнули объятия, поднимаясь. Индейцы редко позволяли себе подобные обращения с белыми людьми, а значит, этот пьянчушка действительно допрыгался. «Эй, гринго!» Крепко сбитый смуглый мексиканец с жалостью смотрел на попытки Томаса подняться. «Чего от тебя хочет этот краснокожий?» Хочешь, мы поможем тебе от него избавиться? За определенную плату, конечно, поддакнул тот, кто еще пару минут назад готов был всадить нож между лопаток своему собутыльнику. Тем временем Томас поднялся, отчаянно шатаясь, и похлопал по карманам. Затем сокрушенно развел руки, громко икнув. Бывших дебаширов обдало волной застарелого перегара, поняв, что здесь им нечего ловить они пожали плечами и скрылись в салуне. «Поторапливайся, белый человек!» — флегматично протянул индеец. Поднявшийся ветерок шевелил немногочисленные орлиные перья в истине черных волосах. Тяжело вздохнув, Томас кивнул, показывая, что готов идти, и поплелся за индейцем. Улица казалась бесконечной и совершенно безлюдной. Правило сиесты, завезенное сюда испанцами, неукоснительно соблюдалось всем городом. И только в Салуне беспристрастно кипела жизнь». Стоило путникам зайти за угол цирюльни, как оба моментально преобразились. С индейца тут же слетела напускная медлительность, движения стали выверенными и плавными. Томас выпрямился, из глаз пропала сонная одурь. Он повел плечами, разминая затекшие мышцы, и с готовностью посмотрел на спутника. «Человек, которого ты ищешь сейчас здесь». Индеец показал глазами на второй этаж цирюльни, где размещались гостиничные номера. Я следил за ним весь день, из комнаты он не выходил. Он коротко крикнул, и Томас вздрогнул от неожиданности. Умению индейца в мастерски передавать голоса птиц, он всегда втайне завидовал. Откуда-то с крыши тут же откликнулись, и индеец довольно кивнул. Я не видел никого весь день, недовольно процедил Томас, косясь на дом. Ты уверен, что видел его? Уверен, кивнул индеец. Его звали Гудехи, и он считал своим долгом помочь белому человеку, который когда-то спас его, вытащив из пекла пустыни Санора. Изнывая от жажды, Томас отдал последние крохи воды молодому индейцу, погибающему в жестоких песках. Гудехи пришло время проходить обряд посвящения в мужчины. И чтобы доказать всем вокруг и прекрасный Вагош, в частности, что он сильнее и смелее всех, кто проходил обряд до него, И он и Чироки решил провести его не в привычном месте, а в самом сердце пустыни. Он понял, что заблудился на второй день, и так как сам обряд длился обычно от четырех дней до недели, искать Гудехи никто не спешил. А Томас нашел, обожженного и практически полностью обезвоженного, и вынес на себе. Дни, проведенные в племени Чироки, Томас всегда вспоминал с благодарностью – И со всей серьезностью принял клятву о вечной помощи от молодого индейца. И обратился к нему при первой же возможности, надеясь, что прошедшие годы не отразились на памяти Гудехи. Как оказалось, он зря переживал. Взрослый уже мужчина Гудехи с готовностью откликнулся на просьбу помочь и тщательнее наблюдать за всеми приезжими, проезжающими по техасской территории. Томас надеялся, что его страхи все же беспочвенны, хотя разум упорно твердил об обратном. И в подтверждение худших опасений неделю назад он получил весть от Гудехи. В небольшом городке на границе с мексиканской территорией замечен очень высокий мужчина с угольно-черной кожей, выделявшийся среди местных не только ростом и необычной силой, но и спокойной уверенностью в себе, что редко можно было встретить на юге Америки. Он с небрежной легкостью доставал вольную, снисходительно посматривал на проверяющих его рейнджеров Энни возмутимо продолжал выпивать, осторожно расспрашивая местных жителей о светловолосом Гринга, который когда-то много лет назад мог расплачиваться алмазами. С того момента время для Томаса завертелось с бешеной скоростью, подгоняемое неумолчным страхом за себя и всех, кто был рядом, подпадая под удар. Кинг не станет разбираться, насколько близок ему Свенсон, нужна Адеола или дорога Луиза. И помня об извращенном чувстве юмора бывшего друга, он был уверен, первым делом Кинг возьмется за Луизу. Самым лучшим было бы отправить ее в Англию. Слухи слухами, но жизнь важнее. Однако теперь, когда он сам согласился на свадьбу, сделать этого Томас попросту не мог. Оставалось одно – ехать туда, где был замечен Саиб, и попытаться остановить его, пока он не узнал о нем и не успел передать весть хозяину. В том, что Кинг пока далеко, Томас также был уверен. Тот не любил поспешных шагов, всегда предпочитая действовать наверняка, чтобы враг не мог избежать возмездия. И теперь он второй день караулил над надсмотрщика Кинга у салона, где его видели неделю подряд. К удивлению Томаса, и приехал не один, и как раз-таки за его спутником и следил Гудехи. Заставив себя несколько раз глубоко вздохнуть, унимая бешеный стук сердца, Томас кивнул индейцу и бесшумно заскользил по лестнице, держа наготове пистолет. Церемониться с напарником Саиба он не собирался, но сначала надо было узнать, как много известно надсмотрщику. Гудехи успел повозиться с замком еще вчера, и теперь дверь легко поддалась, пропуская их внутрь. В комнате было темно, сквозь задернутые шторы едва проникал свет. В воздухе пахло затхлостью и чем-то тошнотворно-сладким. В тонком солнечном луче медленно кружилась пыль. Они нашли его за столом. Мужчина сидел, откинувшись на стуле. Тело успело раздуться, по почерневшему лицу ползали мухи. Прижав руку к лицу, Томас опустил пистолет и быстро обошел тело, деловито оглядев его, отметив широкую полосу на шее. Бегло осмотрев номер, Томас кивнул Гудехи, и они спешно покинули его, прикрыв за собой дверь. Молча и быстро спустились вниз, и только оказавшись внизу, перевели дух. «Ушел», — пробормотал Томас. Мысли закружились вокруг одного вопроса. «Как много он успел узнать?» «Найдем», — флегматично проговорил Гудехи, махнув рукой. Через несколько минут рядом с ним стоял еще один индеец. «Спасибо». С чувством произнес Томас, с трудом выныривая из своих мыслей. И так Саиба они упустили. Почувствовал ли тот слежку или просто по привычке замел следы, убив того, кто привел его в этот городок? Смог ли найти тех, кто помнил, как Томас был здесь больше десяти лет назад? И главное, смог ли он связать его, плантатора с правой рукой Кинга? Распрощавшись с индейцами, Орингтон поспешил обратно. Прошло две недели, а он ничего не нашел, зато приобрел массу новых вопросов и поводов для беспокойства. Ясно было одно — Кинг подобрался ближе, чем он рассчитывал, и времени у него остается все меньше. Луиза тоскливо поглядывала в окно, пытаясь сделать вид, что слушает бесконечную болтовню «Мадам Мансиньи». Ничуть не смущаясь, достопочтенная мать семейства появлялась на пороге Магдалены, едва получила официальное приглашение. И теперь она и три ее дочки буквально оккупировали Луизу, помогая с подготовкой к свадьбе года. Мадам Жаккар не отставала от нее, то и дело, засыпая советами по украшению зала, выбору блюд и основного цвета торжества. Франческа до сих пор не появлялась. Луиза не могла решить. Обижается она на ту, кого считала своей подругой или же нет. Возможно, у Франчески есть серьезные причины воздерживаться от визита. В любом случае, навестить ее сама она не могла. Или не хотела. Ледяной взгляд лорда Биша по его оскорбительные слова не шли из головы. Она придумала десяток остроумных ответов, способных поставить взорвавшегося джентльмена на место. Вот только говорить их было уже поздно и не к месту. «Луиза, дорогая, посмотрите же!» Она с трудом вернулась к действительности, глядя на Маргариту Мансини, протягивавшую ей украшенный альбом. Обложившись многочисленными образцами и журналами, девушки с восторгом обсуждали тот или иной фасон с матерью, забыв на время о самой виновнице переполоха. Луиза же, мельком взглянув на модели, с тоской подумала, что все это было модно еще в позапрошлом сезоне. И ее платье все до одного выглядят лучше, чем привезенные из нового Орлеана наброски. За окном шумел дождь, бурными грязными потоками стекая по двору. Мистера Орингтона не было вторую неделю, и Луиза чувствовала, что невероятно скучает по нему. По его незримому присутствию рядом. Без него дом всегда становился пустым. Хотя теперь и тут Луиза могла признаться самой себе, она начинала иначе смотреть на поместье. Проявлять хозяйский интерес, узнавая у Свенсона о расходах и доходах Магдалены, она пока не собиралась. Но за работой слуг стала следить с большей тщательностью, подмечая промахи, которые раньше списывала на «местные привычки и устои». Теперь же она все чаще приходила к мысли, что хочет поставить дела в поместье на английский лад. А значит, надо выписать из лондонского дома Сеймура и нескольких горничных». Все это непременно стоит обсудить с мистером Орингтоном, ведь после вступления в брак распоряжаться ее деньгами станет он. Луиза не сомневалась, что он пойдет ей навстречу в желании устроить в Магдалене кусочек классической Англии. Действительно, не все ли равно, чем она будет занята, если муж будет доволен? Трепетная необходимость исполнять супружеский долг казалась призрачной, хотя и тревожащей. Луиза была готова исполнять его, пока не забеременеет, а потом все свои силы бросить на воспитание детей и содержание поместья. «Они будут счастливы, обязательно будут!» «Луиза, вы непременно должны посмотреть на это платье!» Мадам Мансини настойчиво подсовывала под руку Луизы журнал. «Посмотрите, эти кружева на рукавах будут смотреться потрясающе, я вас уверяю!» «И вам невероятно пойдут!» Луиза вздохнула, послушно обращая взгляд на рисунок и едва сдержала гримаску. В подобных кружевах ходили как по Пикадилли. Неужели мадам Мансиньи всерьез полагает, что она наденет подобную безвкусицу? «Мама, как красиво!» – откликнулась Анна-Мария, выхватывая из рук матери журнал. «Я непременно хочу что-то подобное на свой день рождения». «И я?» Толкнула сестру Маргарита, выхватывая журнал и водя по нему пальцем. «Только чтобы здесь и здесь было открыто. Маркиз де Шабри должен сделать мне предложение на вашей свадьбе, Луиза». «О, не знала, что Маркиз собирался жениться». Луиза не могла отказать себе в чуть заметных ехидных нотках. «Он оказывал вам знаки внимания». «Он их всем оказывает», – поддразнила сестру Анна-Мария, показывая ей язык за спиной матери. «Маргарита надеется, что он выберет ее, а я думаю, что если на ней женится полковник Смит, это уже будет удача». «Да как ты?» Маргарита дернула младшую за лока, но тут же была остановлена возгласом мадам Мансиньи. «Девочки, вы же в гостях, где ваши манеры?» Лыза тактично отвернулась, делая вид, что увлечена разразившейся за окном непогодой. «Как этот дождь не похож на тот, что застал их с Томасом?» Казалось, целую вечность назад. Она снова вздохнула, опять мысли закрутились вокруг жениха и его вечных отлучек. Он не хочет с ней делиться проблемами. Почему? Разве не должны они делиться всем в болезни и здравии, богатстве и бедности? Луиза сама себя отдернула. Клятвы еще не произнесены, она уже так много требует от будущего мужа. Она научит его доверять ей. Просто они совсем друг друга не знают, и мистер Орингтон совершенно не стремится узнать ее ближе. Крики за спиной становились все громче. Сестры Мансини перешли на обсуждение сорочек и чулок, припоминая все увиденное ими ранее. Луиза поморщилась, кажется, у нее начинала болеть голова. Темная тень на улице привлекла внимание, заставляя сердце забиться чаще. «Неужели?» Коротко извинившись перед гостями, которые даже не заметили ее ухода, она поспешила в холл встречать позднего путника. Его осанку, его коня она не спутала бы из сотни других всадников. Вскоре дверь распахнулась, пропуская внутрь мистера Орингтона. С его шляпы капала, костюм промок насквозь, да и вообще весь он имел вид уставший и продрогший. «Мистер Орингтон!» – Луиза ласково улыбнулась, подходя ближе – «Как я рада, что вы вернулись! Мне так много надо рассказать вам!» «Уверен, Луиза, что новости у вас действительно важные!» Слабо улыбнулся Томас, наблюдая за тем, как вспыхнуло от удовольствия личика Луизы. «Я с удовольствием их выслушаю, вот только...» И он красноречиво обвел себя взглядом. Луиза спохватилась, вспыхнув и отступив в сторону, давая Орингтону пройти к лестнице. Она была так рада видеть его, что совершенно забыла об элементарных правилах приличия. У подножия лестницы Томас остановился, прислушиваясь. «У нас гости?» «О, это мансиньи!» – махнула рукой Луиза. «Они останутся на ночь. Дождь слишком разыгрался, дороги развезло». «В таком случае боюсь, что поговорить в гостиной нам не удастся». Томас хитро улыбнулся. «Но мы можем спрятаться от них в кабинете». «Я буду ждать вас там через час». С этими словами он поспешил наверх, оставив Луизу счастливо улыбаться. Ей показалось, или он только что назначил ей свидание. До ужина оставалось полтора часа, и Луиза с трудом отправила шумную семью в свои комнаты отдохнуть и переодеться. Сама она решила, что успеет переодеться за полчаса, и теперь с замиранием сердца переступала порог хорошо знакомого кабинета. Мистер Орингтон уже был здесь. Сидел в одном из кресел у камина, вытянув ноги и попивая янтарные виски. Хотя поза его казалась совершенно расслабленной, Луиза с тревогой отметила глубокую морщину, залегшую между бровей. Томас, не отрываясь, смотрел в огонь, позабыв о стакане, что держал в руках. Губы его беззвучно шевелились, будто он вел диалог сам с собой. Луиза попятилась. Ей показалось, что лучше бы сейчас оставить его одного и не мешать. Но он заметил движение и резко повернулся, встречая с ней взглядом. «Луиза, проходите». Он показал на кресло напротив. «Вы давно так стоите?» «Нет». Луиза опустилась в кресло, расправляя складки голубого муслинового платья. По подолу были разбросаны темно-синие васильки. Сложив руки на коленях, она подняла, наконец, глаза на жениха. радуясь, что может смотреть на него беспрепятственно, не пряча взгляд. «А он действительно очень устал», — мелькнула мысль, когда Луиза получила, наконец, возможность рассмотреть Томаса поближе. Усталость плескалась в серых глазах, оседая на их дне чем-то, чего Луиза разгадать не могла или же разгадала, но не хотела верить. На дне его глаз стоился страх. И темы для разговора, которые она заготовила заранее, теперь казались нелепыми и ненужными. Ей отчаянно захотелось занять свои руки, хотя бы стаканом с чем-нибудь не слишком крепким. «Вы что-то хотели рассказать мне», – мягко напомнил он, делая небольшой глоток. «Простите, что не предлагаю вам ничего выпить. Просто вы так быстро устаете от одного бокала, а у нас гости». Томас улыбнулся, поймав взгляд Луизы, метнувшейся к столу с графинами. Она смутилась и покраснела. «Я, вероятно, отвлекла вас!» Она смутилась сильнее, понимая, какую глупость только что сказала. Он сам назначил ей встречу, ждал, а она говорит о том, что отвлекает. «Хотелось вскочить и убежать отсюда! Почему ей всегда так тяжело находиться рядом?» «Нисколько», — ответил Томас. Луиза решилась поднять на него глаза и снова опустила. В них плясали смешинки. Он прекрасно понял причины ее смущения, будто прочитал мысли. «Вы хотели поговорить со мной, Луиза. Я полагаю, о свадьбе, так?» Пришел он ей на помощь. Благодарно выдохнув, Луиза выпрямилась в кресле. «Да, именно о ней. Вы уехали, как только мы определились с датой. И за это время пришлось решить немало вопросов, касающихся самого торжества». «Вы хотите просвещать меня по поводу того, какого цвета будут платья у подружек невесты?» В притворном ужасе Томас вскинул руки. «Нет, ну что вы!» – со смехом сказала Луиза. «К тому же, боюсь, я сама тут не смогу ничего решать». Мадам Мансиньи взялась за дело слишком шустро. Миссис Пинс едва успевает отбивать ее атаки. «Боюсь, гости по ее указке должны будут предстать перед нами в костюмах греческих богов». сокрушенно покачал головой Томас. «Что делать? У меня нет тоги!» Рассмеялась была Луиза, но тут же осеклась, поняв, какую двусмысленность только что сказала. Но Томас, казалось, не обратил на это внимания. Она обязательно обсудит с ним их супружескую жизнь. Позже. Пока же мысли о свадьбе отвлекают от мыслей о страшном, неизведанном и неизбежном. «Я хочу выписать из Лондона нескольких слуг и своего дворецкого». «Вы не против?» Она посмотрела на жениха. «Нет, чего же я должен быть против?» Томас пожал плечами. «Это ваше право. Не обязательно спрашивать о таких мелочах. Просто вы теперь будете распоряжаться всеми моими деньгами, и я не могу не предупредить вас о тратах». «Я и раньше ими распоряжался, Луиза», — улыбнулся Томас. «Я все еще ваш опекун, вы не забыли?» «Это другое!» Она упрямо вздернула подбородок. «Мы вот-вот станем мужем и женой. Вы же не будете отрицать, что наши отношения изменятся и не будут походить на отношения опекуна и подопечной». «Если вы переживаете по поводу денег, то не волнуйтесь. Я распоряжусь, чтобы вам назначили хорошее содержание, которое вы, вольны, будете тратить по своему усмотрению». Орингтон потянулся к графину, добавив виски в стакан. «Поверьте, у меня нет стремления ограничивать вас». «Вы хотели попросить меня еще о чем-то?» «Да, полюбите меня!» Эта просьба так ярко вспыхнула в голове, что она испуганно захлопнула рот, побоявшись, что произнесла ее вслух. «Нет, больше ничего!» Она поднялась. «Мне пора переодеваться к ужину. Встретимся в столовой!» — кивнул Томас. «Боюсь, общество Мансини мне все же не избежать!» «Или вы позволите мне отсидеться здесь до завтрашнего утра?» И он умоляюще посмотрел на нее. Луиза, не удержавшись, фыркнула. «Нет, нет, вы не будете столь жестоки, оставляя меня с ними еще и на целый вечер». Она притворно вздохнула. «Я не выдержу». «Вы вьете из меня веревки», — со вздохом произнес Томас, откидываясь в кресле. Луиза, улыбнувшись, ушла, оставив его наедине со своими горькими мыслями. Луиза же спешила к себе, счастливая улыбка не сходила с лица. Распахнув дверь, она буквально влетела в комнату и замерла, как вкопанная. На кровати лежало приготовленное к ужину платье, изрезанное на мелкие кусочки.